Глава девятнадцатая «Божий человек» Крыса уже минут пять неподвижно сидела в углу и пялилась своими крохотными черными глазками на человека у противоположной стены, довольно крупная, чуть меньше кошки. Удивительно, как она смогла протиснуться в узкую щель между камнями. Покрытая шрамами и проплешинами серовато-бурая шкура, почти сливалась с гнилой соломой, сбившейся комками на полу камеры. С потолка лила, а склизлые камни дышали холодом. Ларс поморщился от ломоты в скованном теле. Деревянные колодки туго сжимали шею, запястья, лодыжки и соединялись короткой цепью, не позволяющей разогнуть спину. Пальцы рук были помещены в некое подобие железных перчаток, ставливающих все суставы и делающих кисть абсолютно неподвижной. Голову у основания черепа Стягивал кожаный ремень, служащий крепежом для деревянного кляпа. Садистская конструкция прижимала язык к небу и норовила порвать рот. Крыса поднялась на задние лапы и понюхала воздух. Ее явно что-то беспокоило. Что-то непонятное ей самой заставляло держаться на расстоянии от беспомощной жертвы. Но голод был силен, сильнее страха. Тварь опустилась и сделала несколько неуверенных шажков в сторону узника, потом еще несколько. Не добежав метра, крыса остановилась и шипя выгнула хребет. Казалось еще мгновение, и она прыгнет, чтобы вцепиться в живое мясо. Но вместо этого хвостатое бестие взвизгнуло и опрометью бросилась обратно в щель меж камнями. «Туда». Донеслось из коридора через неплотно сдвинутую заслонку смотровой щели, а следом послышались приближающиеся шаги. Несколько пар ног тяжело стучали каблуками по тесовому полу. Металл доспехов и оружия лязгал, соприкасаясь. Задвижка смотровой щели отошла в сторону и тут же захлопнулась. «Отбирай». На пороге появился человек в кольчужном шлеме, богато украшенной кирасе с набедренниками поверх кольчужной рубахи и таких же штанов, заправленных в высокие кожаные сапоги, армированные металлом. «Это и есть ваш могущественный пиромант?» Заглянул в лицо Ларсу, приподняв того за ремень кляпа. «Выглядит слишком напуганным для своего могущества. Раскуй его». «Но, милорд...» Отпрянул тюремщик. «Ты смеешь перечить мне? Неужто грязная магия страшит тебя сильнее, чем мой меч и гнев Господа?» «Никак нет, милорд», – поспешил тот исправить допущенную ошибку. «Виноват. Сию минуту». Снял тюремщик с пояса молоток и ухватился за верхние колодки, готовясь выбить соединяющий штифт. «Ноги, дурень», – усмехнулся человек в керасе. «Только ноги». Если ты, конечно, не боишься, что он призовет ими пламя преисподней. Как пожелаете, милорд. Трясущаяся рука поднялась и опустила молоток мимо штифта. Ларс едва не сломал зубы, закусив хлеб. Ты делаешь ему больно, — нахмурился человек в керасе. Тебе ведь больно, маг? Ещё раз. Тюремчик, плотоядно оскалившись, снова ударил по колодкам. Перекосившееся дерево содрало кожу. Ларс часто заморгал, пытаясь сбить выступившие слезы. «Думаешь, это боль?» Снова обратился к нему экзекутор в латах. «Вскоре ты будешь плакать от счастья, вспоминая эти моменты, как лучшее, что с тобой когда-либо происходило. Ибо прошлая жизнь, сотрётся из твоей памяти начисто, станет небылицей. Жизнь без боли», — пожал человек плечами. «Что за чушь?» После чего кивнул тюремщику, и тот, наконец, вышиб штифт из ножных колодок. «Видите его?» Двое стражников с палашами на боку подхватили Лареса под руки и выволокли из камеры. Освещенный масляными факелами коридор — первое, что он увидел за последние пять суток, помимо тесного каземата. Лес на границе Готи и вся четвёрка покинулась мешками на головах, будучи связанными и перекинутыми через седло. Где теперь остальные живы ли они, Ларс не знал, да и на свой счет не мог дать ответа ни по одному из пунктов. Пять суток в собственных испражнениях, без движения, еды и общения — Пошатнули уверенность в реальности происходящего. Временами Ларсу начинало казаться, что все это — лишь горячечный бред, особенно по ночам, когда сырые стены казимата таяли во мраке, и гудящая пустота наполнялась неведомыми страшащими звуками. Все, что ему оставалось — молиться. И Ларс молился. Неистово. Искренне, как никогда раньше. Он бросил Господа о прозрении, молел отогнать морок. Разветь жуткое наваждение и даровать сил, не лишиться рассудка. Но приходило утро, и свет Рутизона, льющийся сквозь за решетчатые оконцы, говорил. «О нет, это было бы слишком просто. Ты не проснешься в своей постели, не очнёшься от ночного кошмара. Теперь ты мой, мой навсегда». Эларс плакала, давился слезами в бессильной злобе на Вселенную с ее жестокими богами и на себя самого, умудрившегося прожить жизни так, чтобы встретить ее финал в месте полном отчаянии и страха. «Где оступился? Где свернул не туда?» «За что? За что?» — Выпрошал он холодное небо. Но небо оставалось безмолвным. Лишь моросило нескончаемым дождем, будто желало, чтобы весь мир под ним сгнил, без остатка. Тропные пятна на щиколотках становились все различимее. Они росли, поднялись выше колодок, синевато-вишнёвые, следы мертвой застоявшейся крови. отравленной. «Магдален, милая Магдален, почему?» Красивое лицо белокурой женщины с тонкими правильными чертами смотрела на Ларса из глубин памяти и улыбалась. С такой добротой, с таким пониманием, что сама Пресвятая Мария уступила бы ей место под нимбом. «Ведь у тебя было все, Мы были счастливы». «Только ты», — продолжала улыбаться Магдален. «Счастлив и слеп, мой бедный Ларс». «Нет, нет, останься», — потянулся он к тающему образу, но тот исчез. Исчез и больше не возвращался, сколько бы попыток оживить его Ларс не предпринимал. Однажды ночью он осознал, что не может вспомнить лицо жены в деталях, даже цвет её глаз. И ему стало страшно, по-настоящему страшно. Так, когда сердце делает лишнюю паузу между ударами, и душа падает, словно шагнула в пропасть, того не ожидая. «Сюда». Указал на массивный стол тощий, будто завяленный тип в кожаном фартуке поверх голого торса, когда конвоиры втащили еле переставляющего ноги Ларса в обширное помещение со сводчатым потолком, меблированное предметами в стиле Золотого века Испанской Инквизиции. «А это придется снять», — стукнул экзекутор клещами по сковывающему руки узника колодкам. «Уверен?» — спросил человек в керасе. «Говорят, он весьма искусен в своих нечестивых практиках». «Милорд». Ощерился экзекутор. «Вам ли не знать, сколько их прошло через мои руки? господи, добр ко мне, ибо я — суть кара его». «Старый черт. усмехнулся человек в керасе и вышел, вводя с собой конвоиров. Реми, позвал экзекутор с пристрастием, разглядывая сидящего на столе узника. «Так и будешь там стоять, болван! Иди сюда и помоги с этим ищать Только тогда Ларс заметил притулившегося в темном углу детину под два метра ростом, с одутловатым лицом и громадными ручищами, которыми он, словно испуганный ребенок, теребил полурубахи. «Живее!» — снова крикнул его экзекутор. «Помнишь, что делать?» И, задя Ларсу за спину, накинул ему на шею ремень. «Верно, сначала ошейник, потом остальное. Только гляди, не переусердствуй. Мы же не хотим, чтобы этот маг подох слишком быстро». Такая формулировка не на шутку озадачила Лареса. Надежда, что Клеп вынут и начнут задавать вопросы, сильно пошатнулась. А ведь он так долго размышлял над этими никому не нужными ответами. Планировал хотя бы выиграть время, попытаться выторговать хоть что-то в обмен на информацию. Накатившая паника толкнула тело к обречённой на неудачу попытки освободиться. Желающий говорить язык заворочился под Клепом. Ларес почувствовал, что задыхается. Но вовсе не из-за ремня на шее, а от ватальной беспомощности. Его замутило. Конвульсивно сокращающийся желудок вытолкнул сок наружу. «Видишь?» — указал экзекутор на желтые раздувающиеся вокруг клепа пузыри. «Потому-то их и не кормят перед пытками. Иначе эти слабаки захлебывались бы собственной блевотиной, как один. Ты смотри-ка, его Ой, Уймись, еретик, мы еще даже не начали». «Да что с ним такое? Не перетянул?» — потрогал хозяин пыточный ремень на шее узника. «Эй, похоже, месье де сара обознался. «Это не мака лицедей, притом весьма дерьмовый». «Хватит комедию ломать! Слышишь меня?» Ухватил он Лареса за подбородок. Но голландец, почув сомнения, не сдавался. Если конвульсии и закатившихся глаз искушённой публики недостаточно, он готов был предложить больше что угодно, только бы это помогло заговорить. Кое-как протестув кончик языка между кляпом и зубами, Ларес силой прикусил его, кровь быстро стала наполнять рот и заструилась наружу. «Поглоти тебя, пекло! Кажись, он и впрямь загибается!» Обеспокоился, наконец, экзекутор. Расстегивай, Да не ошейник! Кляп вынимай!» Не успело садистское приспособление покинуть рот Ларса, как тот брыжей соляной кровью заговорил, точнее, попытался заговорить, рефлекторно хватая воздух. «Умоляю, пожалуйста, мне нужно поговорить с человеком, с главным...» «Я не тот, за кого меня приняли, я...» «О, опять...» — поморщился экзекутор. «Все лопочут одно и то же». «Вы не понимаете, это очень важно. От этого зависит судьба человечества». «Вот теперь что-то новенькое. Но мне насрать, если честно. Какого чёрта ты тут кровью захлебывался? Больной, что ли?» «Это так. Я болен. Очень болен». Язва открылась. Прошу, выслушайте меня. Нас со спутниками схватили и не дали ничего объяснить. Наша смерть приведет к чудовищным последствиям. Да, вы отправитесь в ад. К последствиям для Терлянда, для Готи и, и всего Союза. На эти земли пришла тьма, и только мы можем остановить ее. Экзекутор несколько мгновений серьезно смотрел на Ларса, после чего согнулся пополам и затряся в приступе безудержного хохота. «Ох, дьявол, тебя дери!» — отдышался он, закончив. «Только вы, Тиму? Нет, я все же погорячился. Ты не такой уж дерьмовый лицедей». «Я говорю правду». «Ну ладно», — покачал головой экзекутор, надевая рукавицу. «Ладно. Рэми, пристегни-ка нашего спасителя как следует». «Вы совершаете ошибку», — попытался Лар сопротивляться. Но на подбастерье, казалось, даже не ощутил его поток, пристегивая руки и ноги к стулу. В этом нет нужды. Просто позовите человека, который привел меня, и мы все уладим. Пожалуйста, проявите благоразумие. Ага, непременно. Достал экзекутор из печи раскаленный пруд. Умоляю, не делайте этого! Значит, ты можешь остановить Тиму? Поверьте мне, я не лгу. Поверю. «А для начала останови-ка меня!» Ларс набрал полную грудь воздуха, готовясь заорать, что есть мочи. Пышущий жар, малый конец прута прижался к плечу, но в боли вырвался из другого горла. «Сука! Мать твою! Твою же мать!» Экзекутор корчился над чаном, засунув туда руку. Упавший на пол прут шипел в луже расплесканной воды. «Что случилось?» Впервые подал Рэмми голос. тонкий и совершенно несоответствующий внушительным габаритам своего обладателя. Это мразь искалечила меня!» указал экзекутор свободной рукой на Лареса. «Чёртов еретик! Заткни его поганый рот! Заткни немедленно!» «Нет, нет!» спохватился Ларс до того ошеломленно, пялющийся на своего страдающего мучителя. «Я этого не делал! Рэмми, выслушай!» Здоровяк застыл в нерешительности, держа на готове кляп. Заткни его! Орал, морщась от боли, экзекутор. Ты же сам все видел! продолжал Ларс. Не я сделал это, Господь! Возрился он к закопченному потолку. Сам Господь защитил меня, дабы доказать этому маловерному истинность моих слов. Какого чёрта ты его слушаешь? Рэми, тупой, ты кусок сала! Делай, что я приказал! Но. замялся тот. «Взгляните, месье Башан, только взгляните на это!» — схватил Рэми Ларса за плечо. «Он невредим. Очищающий огонь не тронул его. Разве это не чудо Господне?» «Бесполезный ублюдок!» Прижал Башан трясущийся обожженную до костей руку к груди и вырвал у Реми кляп. «Открой ему рот!» «Но его слова правдивы. Он не произносил заклинаний, не чертил нечестивых магических рун. Я сам это видел!» «Рэмми!» — левый глаз Башана задергался в нервном тике. «Не беси меня!» «Но...» «Открывай его чёртов рот, тварь тупая!» «Нет!» — расправил вдруг плечи до того сутулившийся здоровяк, отчего стал едва ли не вдвое выше своего скорчившегося мастера. «Это божий человек, а раз Господь хранит его, то и я должен». «Ты хоть понимаешь, что с тобой станет?» прорычал, задыхаясь от злобы и боли башан. «На сей раз ты одними яйцами не отделаешься. Тебя четвертуют. Я...» — ткнул он себе в грудь большим пальцем здоровой руки. «Я сам тебя четвертую. Разделаю, как свинью. Говорю снова и больше повторять не стану. Вставь ему этот чёртов клеп». «Коли дело мое угодно Господу, он не доступит злодеяния надо мною. А коли допустит, так тому и быть». Отрезал Реми, чем заметно обескуражил Башана, привыкшего, судя по всему, к беспрекословному подчинению своего подмастерья. «Ладно, неблагодарная ты, скотина. Ладно», — Очаялся тот наконец переубедить двухметровую стену перед собой. «Я сейчас пойду», — угрожающе указал Башан на дверь, «и приведу лорда де Сера. Послушаем, что он на все это скажет». «Да», — кивнул Реми. Так и следует поступить». «Ты пожалеешь об этом», — сплюнул Башан, выходя из пыточной. «Горько пожалеешь». «Благодарю», — прошептал Лара, когда дверь закрылась. «Я сделал это только лишь из любви к Господу», — повернулся к нему Реми. «Если вашими устами говорил дьявол, а я позволил ему одурачить тебя, гореть мне в аду». «Вы только что дали человечеству шансы. наверняка попадете в рай, как любой хороший, добрый человек. И христианин, разумеется». «Вы меня не знаете, чтоб так говорить». «Это не важно. Господь видит всё. Скажите, вам известно, что стало с моими спутниками? Они живы?» «Сюда их не приводили», — помотал головой Реми. «Что ж, уже неплохо. Вы должны знать...» «Эти люди — часть божьего замысла. Только вместе мы сможем воплотить его в жизни и сокрушить тьму». «Зачем мне это знать?» — нахмурился Реми. «Потому что теперь вы тоже стали его частью. Может, ты всегда ею были. На вас, как и на нас четверых, возложена огромная ответственность. Вы смогли переселить свой страх и воспротивиться воле своего угнетателя. Не дайте слабину и перед лордом. Будьте честны». Расскажите ему все, чему были свидетелем здесь». «Месье Башан не угнетатель», — потупил рыми взгляд. «Он спас меня, поручился. И я ему признателен. Я не неблагодарная скотина, просто мне никогда не доводилось видеть такого, как сегодня». «Понимаю, это было нелегко, но вы сделали правильный выбор. Не сворачивайте с этого пути, и он приведет вас к вратам Царствия Божьего». «Хорошо». Сглотнул и часто задышал Реми, когда в коридоре послышались звуки приближающихся шагов. Тяжелая дверь пыточной распахнулась, будто под ударом тарана. Лорд де Сера, без шлема в камзоле, буквально влетел внутрь, сопровождаемый двумя стражниками и едва ли не физически ощутимой яростью. Ни слова не говоря, он подскочил к остолбеневшему Реми и слёта впечатал облачённую в латную перчатку кулак тому в челюсть. Здоровяк мгновенно обмяк и рухнул, словно мешок пшена. Кляп! – прорычал лорд — приставив клинок к горлу насмерть перепуганного Лареса. Башан, не скрывая удовольствия, немедленно исполнил приказ. «Теперь поднимите его», — указал на лежащего без движения Рэми. Прикажите на дыбу?» — учтиво осведомился Башан. «Приведи его в чувство, идиот!» «Сей момент!» Едва не задохнулся тот от переживаний и, найдя черпак, окатил под мастерье водой. Рэми инстинктивно схватил ртом воздух и часто заморгал. Поднимайся, тупая деревенщина! пнул его башан. Перед тобой, лорд! Кое-как, встав на ноги, Рэми выплюнул в ладонь выбитые зубы с изрядной порцией крови и неловко поклонился. Назови мне причину, по которой я не должен обезглавить тебя на месте, потребовал десара, держа меч обнаженным. Этот человек, указал Рэми, дрожащей рукой на Лареса, под защитой Господа, милорд. Что он несет? Обратился Десарак к башану после небольшой молчаливой паузы. Ложь! Просто вопиющая в своей богохуйной мерзости ложь, милорд! Сорвался тут на виск. Этот ничтожный прихвостин сатаны, околдован магом. Он поработил его душу разом и говорит его устами. Почему ты это сказал? перевел до взгляд на Рэми. Огонь не тронул его. Он обратился против месье Башана, опалив тому ладони. Экзекут раскривился, крепче прижимая к груди замотанную тряпьем руку, все еще источающую смрад горелого мяса. И только... Да, милорд. Разве это не чудо? Чудо, что ты сумел отыскать ртом титьку матери и не подох в младенчестве. Это же пиромант, огонь, его стихия. Может, Господь защитит этого еретика и от холодной стали? Клинок коснулся правого предплечья Ларса, отчего тот едва вновь Не изрыгнул скудное содержимое желудка. «Как считаешь?» «Господь всемогущ. Коли ему угодно, он защитит от любых бедствий и тягот». «Тут ты прав». Сара занёс меч и резко опустил его.